Тная морская вода с плеском накатывала на плот и стихив шипением уходила в щели между бренамими оставляя после себя клочья пены и ошметки водорослей поставленный по ветру парус изредка хлопала мачту и этот шум казался оглушительно громким заставляя нас вздрагивать и сквозь зубы исторгать ругательство было от чего нервничать ночь была непроглядно темной но в отличие от своих спутников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 Один бывший человек, а теперь не знам о что. И, впрочем, здесь я ошибся. Тикса единственный из нас не потерял своего статуса. Обычный молодой гном из изгранного клана подгорного народа. Но он в какой-то мере тоже чего-то лишен. Мертвые туши лошадей остались в диких землях в виде разрозненных кусков мяса. На этот шаг я пошел с крайней неохотой и от безвыходности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 на Исайя над сидящим у рулевого весла Мукри. «Какого склирса он так хлопает?» «У берега всегда так», — столь же тихо ответил Мукри. «Поделать ничего нельзя, если только спустить парус и дальше веслами». «Господин!» — вопросительно взглянул Рикар, и после секундного промедления я утвердительно кивнул. «Спускайте!» «Спускайте!» поддакнул обнявший мачту Тикса. — Да, спускайте, а то так страшно хлопает. Ровно вороньи крылья над могилой. Звонким колокольчиком прозвенел голос Ларисы и тут же потонул в яростном шипении мукри. — Тихо! Вот девчонка дурная! Голосок точно у медной ботсманской дудки. Такой же звонкий и громкий. Над водой звук за долгие лиги разносится. Осекшись на полусловии, девушка замолчала, зато вмешался ее защитник. — Ты язычок-то укороти! — почти шепотом посоветовал пирату Рикард. Здоровяк заметно охладел в своих отцовских чувствах после заявления Ларисы о желании покинуть поселение, но заботу о ней по-прежнему проявлял. — Все, успокойтесь и затихните! — вмешался я, зло сверкнув светящимися многогранными ледяными кристаллами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 стаскивающего наши пожитки в одну большую кучу. А я обескураженно потянулся почесать затылок, но наткнулся на холодный металл шлема. Ну и как это понять? О чем собирается поговорить со мной сдорная девчонка, сама не знающая, чего хочет? Когда я перевел взгляд на плот то обнаружил вместо него лишь пустое место. плот бесследно испарился». Последние бревна совместными усилиями спешно затаскивали в обнаружившиеся поблизости густые заросли. «Все сделано, господин!» — буркнул здоровяк, зваливая на плечи самый тяжелый и самый драгоценный наш мешок. «Помимо вещей самого Рикара, там были найдены нами в руинах твердыни ценности». «Можно уходить, и чем быстрее, тем лучше!» «Командуй!» — отозвался я, — Зачерпывая из-под ног пригоршню снега и лепя снежок. «Не забудьте замести следы!» «Ветки уже срезали! Заметем!» — кивнул рикар «Только куда пойдем-то, господин? Тут поблизости только деревушка мелкая. Ежели вон тем огонькам верить!» «Нет, в деревне заходить не стоит. Мне нужен город. На худой конец небольшой, но оживленный городишка